Осень 1809 года. Российская империя отбила нашествие персов в Закавказье и ведет долгую ожесточенную войну с турками подле Дуная. На дальней заставе у Аракса в рядах эскадрона Нарвского драгунского полка охраняет рубежи он прапорщик Гончаров, выслуживший свой первый офицерский чин потом и кровью. Человек из XXI века, воле судя попавший в самую гущу событий этого времени. Каково это знать, что впереди только кровь, война и смерть? Андрей Булычев Драгун Крест за Базарджик. Пятая книга серии Читает Сергей Уделов, Часть первая. На Дунай. Глава первая. Большая политика. — Тише. Не шивали башкой, Ленька. А то ненароком кожу срежу. буркнул недовольно Клушин. — Последний узелок остался. Вот-вот еще чуток. Ах ты ж, зараза. Похоже, нитка вросла. — Ваш благородие, позвольте ваш ножичек спросить, которым вы перья подрезаете. Обратился он к сидящему за столом Гончарову. — Он маленький, удобственный, а узелок я тут с шильцем поддену. — Ваня, передай. Тимофей протянул толкущемуся рядом Чанову свой перочинный нож. — Может, я тебе помогу, а, Степанович, давай сам попробуй поддеть, а ты этот узел срежешь. — Нет, Тимофей Иванович, сам я, — мотнул тот головой, — тут делов-то. Еще бы этот башкой не крутил. «Сейчас. Еще маленькое все уже. А ну-ка!» И он, поддев узел с шило, ловко его подрезал. «Ну, вот и все. Готово. Проливай хмельным, Ваня!» Кивнул он Чанову, вытаскивая остатки нити из зарубцевавшейся раны. «Вот! Я ж говорил, Леонид, ты у меня как новенький будешь. И ни к какому лекарю даже обращаться не нужно. Ну как, Ваше благородие, гляньте!» Отступил он в сторону. «Красота!» — покачав головой, — произнес Тимофей. «Через месяц волосы отрастут и вообще незаметно будет. А тебе ведь с этим шрамом даже и лучше, Ленька. Солидней. Вид прям как у бывалого вояки. Я бы сказал, этакий унтерский, важный вид». «Так-то я и есть уже бывалый», — шмыгнув носом, — произнес Блохин и потрогал на груди аннинскую медаль. «Как-никак. Седьмой год уже, небось, с вами бок о бок служим». — Как петух ты бывал, Илёнька! — откручивая крышку фляги, заметил Чанов. — Только вот с перьями маненько общипанными, и все одно не дотягиваешь до унтера. — Ага, боишься, что подсижу тебя, Ванька? — хмыкнув, произнес Блохин. — Да лей-то уже давай, ну че, застыл. Чанов пролил тонкой струкой из фляги багровеющий шрам, и в воздухе запахло хмельным. — Больно надо мне бояться, — проворчал Чонов. — Сказал бы и Благородие, что командирствовать хочешь. Глядишь, он и поставил бы тебя на отделенного, и мне было бы меньше забот. — Готово, ваше Благородие. Промыв тази тазике перочинный нож и протерев ветошь, Клушин положил его на стол. — Еще бы хоть пару дней каску Леньки не надевать, вообще бы надежно поджила. — Спасибо, Архип Степанович, — поблагодарил дядьку Тимофей. — Видишь как, и к лекарю ходить даже не нужно, сами справились. Еще бы Медведев с Егоркиным поправились, весь взвод бы тогда в строй встал. А ты, Ленька, и правда, походи пока в фуражной шапке. Верно, Степанович говорит, ни к чему тебе каска. — Ваше благородие, так нам что, на форт-коразвилке завтра выходить? Аль также у арестного склада на карауле пока стоять? — поинтересовался Чанов. — То господин капитан еще говорил, что егерей к нему нужно определять. Дескать, нечего кавалерию к такому стоянию привлекать, она для быстрого насколько нужна. — Пока приказа сменяться не было, стоим, — пожав плечами, ответил прапорщик. Егеря жалится, что у них только две неполные роты здесь, а помимо дежурства в форту еще и у села приходится пикеты выставлять. «Ноябрь на носу. Слышал я, что шах войска по домам до весны распустил. Сами знаете, братцы, персы зимой не воюют. Так что, глядишь, скоро и нас к основным силам полка отведут». «Хорошо бы», — вздохнув, произнес Чанов. «А то тут среди гор скоро, ух как не сладко будет. Ваше благородие, пойду я пока часовых у склада сменю, а потом и к обеду можно готовиться». «Меня, Иван Ильич», — согласился Гончаров. Ты за командира отделения сейчас, так что смотри сам, этот пост и будет пока за вашим отделением. — Пошли, вот Чесац, — толкнув локтем Блохина, буркнул Чанов. раул с нарушением форм тебя никак пока не поставишь. Значит, будешь ты, Ленька, за артельных готовщиков у нас. Двое драгунов, подхватив стоящие у стены ружья, пошли к двери. Ой — Ой-ой-ой, какими важны! Прям раскомандовался он! Донеслось уже с улицы. Вот дай человеку власть! Вся сущность его сразу и раскроется. — Тимофей Иванович, я пока спокойно свожу янтаря перековать, — спросил моющий в тазу ножницы и какие-то железные приспособок Лушин. — Там на левом заднем копыте подкова немного шатается, да и другие мне не больно уж нравятся. Ранней весной перед большим походом на квартирование ведь только их ладили, а с тех пор сколько это по горам пришлось ездить. Кузнец-газар не шибкий, еще пока занят, спешить не будет, значит, хорошо все сделает. А то потом вдруг команда к выходу поступит, и пол эскадрона к нему разум ринется. А до Тифлиса не проставить переход. Тут всякая слабина может бедой обернуться. — Тоже, думаешь, скоро в дорогу? — подняв голову от бумаг, поинтересовался Тимофей. — Да кто же его знает? — пожав плечами, промолвил многоопытный денщик. То ведь только лишь большому начальству одному известно. Однако я бы, ваше благородие, постерегся. А то вдруг день дадут на сборы и бегай, как ошалелый. — Так обычно и бывает, — согласился с ним Тимофей. — Сколько нужно заработать, Степанович? — Есть пока деньги, ваш броч, отмахнулся Клушин. — У меня еще три рубля с полтиной серебром и восемь копеек медью в кошеле лежат. «Ежели никаких затруднений не случится, должно до Рождественской трети этого хватить. Пошелевскую, теперь и артель. Порционные мы отдали, офицерские приварочные нет-нет тоже дают. Хмельное вы с господами вовсе не употребляете, в карты деньги не проигрываете. А на этом завсегда ведь самые траты у их благородий случаются. Так что хватает всего». «Может, вам что прикупить, пока овощи и фрукт копеечный, А то ведь холода придут, в раз все подорожает». Недоуздок изношены три штуки, трог с кольцами два, поводья четыре, бубнил, подбивая подлежащую замене конской амуниции взвода Тимофей. «Что, — говоришь, Степанович, — поднял он голову от бумаги. «Овощи и фрукты? Да, конечно, покупай, сейчас самое время для них». И как только деньги будут к концу подходить, скажи, у меня еще остались с прошлой третьей, восполни убыль. Так, дальше. Потники три штуки, вольтрап. Ага, нет, вольтрап мне точно не дадут списать. Он нового образца, темно-зеленый. Пусть штопает ерыгин Далее. персии и по Так, здесь на черновом списке два комплекта указано. А показывали с износом. Только один, который Плужин приносил со своего каштана. — А у кого же второй тогда? У Кузнецова? — Нужно уточнить. — Ваш благородие, позвольте! — забарабанили в дверь. «Заходи — Заходи! — крикнул Гончаров, и в открывшийся дверной проем заскочил эскадронный вестовой. — Господин прапорщик, драгун Платонов! — представился он громогласно. — Их благородие, господин капитан, просили вас срочно к нему прибыть. Я, оглядев комнату, понизил голос. — Тимофей Иванович! Шуши какой-то майор важный, приказащий сотни, приехал. Говорят, что самим генералом посланный. С нашим капитаном они закрылись, разговаривают. А Павел Семенович потом дверь открывает и кричит мне. — Семен, бегом за Гончаровым, бегом, — горю! Ну, вот я и припустился. — Майор от генерала? Интересно. Откладывая в сторону пера произнес Тимофей. — С чего бы это генералу и какой-то прапорщик был интересен? — Ладно, пошли, Семен и, одернув мундир, вышел вслед за вестовым на улицу. — Подсаживайтесь к столу, Тимофей! — кивнул на скамью, представившемуся драгуну, облаченный в егерский мундир средних лет худощавый штаб-офицер. Майор Воскресенский Алексей Михайлович, эдитант его высокопревосходительства, генерал от кавалерии Тормасова. — У меня к вам несколько вопросов, молодой человек! — произнес он, глядя в глаза прапорщику. — — Алексей Михайлович, я, пожалуй, пойду посты проверю, — произнес, вставая из-за стола Кравцов. — Может, вам что-то еще нужно? — Нет, спасибо, Павел Семенович, — покачал тот головой. — Идите, а мы пока с вашим офицером потолкуем. Я потом, как только закончим, вас позову. — Ну что, Тимофей, эскадронное, да и полковое начальство отзывается о вас весьма лестно, — произнес он, когда капитан вышел распорядительный сметливый храбрый командир в вззоде всегда порядок в недавних боях по закрытию горных проходов персом хорошо себя проявил даже благодарность от их превосходительства получил что конечно похвально а недавно вовсе целый купеческий караван задержал в бой с ним вступил людишек торговых побил я что то не так сказал заметив как встрепенулся драгон поинтересовался воскресенский — Прошу прощения, господин майор, но в бой с караваном мой взвод не вступал. Покачав головой, заметил Гончаров. Был открыт ответный огонь по двум едущим в караване вооруженным людям, по тем, которые убили двоих моих драгунов и одного ранили. Один из них пытался застрелить у меня, да спас деньщик, прострелив ему руку. «Да — Да-да, я это все читал из вашего рапорта, — покачав головой, произнес майор. — Однако задержанные, раненые вами подданные Франции... Некий монсеньор Клермон Жан-Луи-Поль Франсуа, который, кстати, имеет титул графа, в написанной на имя самого нашего императора жалобе отмечает, что будущим мирным путешественником и ученым-натуралистом, изучающим природу Кавказа, был подвергнут нападению со стороны некоего русского прапорщика Гончарова и его людей, кои пытались его убить и прострелили ему руку». Потом он, уже будучи раненым, был ограблен и сбит и даже раздет на глазах от чего отчего весьма пострадала его честь, а все личное имущество было утрачено. Он же сам ничего враждебного, супротив русских властей, с его слов не предпринимал, и его вина могла быть только лишь в том, что он испугался выстрела, произведенного одним из торговых людей каравана, и что он побежал от того прочь, боясь за свою жизнь. — Ловко, — покачав головой, заметил Тимофей. — Так это ведь он лично Хрисанова Яшку моего драгона из пистоля застрелил и уже разряженным им голову другому драгону рассек, а потом, когда убегал, в меня из второго хотел стрелять, да не успел, опередили. — А вот граф, я повторюсь, совершенно по-другому рассказывает, — развел руками Воскресенский. — Говорит, что одного вашего драгона на дороге убил торговый человек из каравана, А потом он же ударил рукояткой пистоля другого по голове. И уже, когда убегал, застрелил еще одного из погони, ну и сам тоже пал от пули. Причем все купцы, которых доставили под конвоем в Шушу, подтвердили то, что он говорил слово в слово. А еще и прибавили к рассказу монсеньора, как вы их всех избивали и как грабили с каравана добро. А оборонительные схемы многих наших крепостей, небось, говорят, тоже мы им подкинули. — хмыкнув, заметил Гончаров, — и запрещенное к перевозке оружия с порохом тоже в повозке мы подложили. — Ну, немного, конечно, не так, — улыбнувшись, произнес майор. — Ссылается на убитого вами. Дескать, что две арбы и вьючная лошадь с запрещенным товаром принадлежала ему, и схемы эти бумаги якобы они видели, как вы лично доставали, спарывая своим горским кинжалом, кафтан убитого. «У вас ведь был при себе кинжал, Тимофей?» «Был», — произнес тот глухо, трофейный. «Я его всегда с собой на выезд беру и пистоли с кобурами одеваю. Не раз все в бою выручало, но только вот бумаги я в одежде этого самого клермона нашел, взрезав подкладку». «И кто это может подтвердить?» — поинтересовался Воскресенский. «Да человек десять драгун моих это видели», — воскликнул горячо Гончаров. «Драгуны ваши видели», — повторил за ним майор. «А кто-нибудь из офицеров?» «Да там только лишь подпоручик из егерей был», — вздохнув, ответил Тимофей. «Но его тогда к повозке позвали, в которой оружие нашли. Вы мне не доверяете? А как же то, что этот француз под разными личинами по нашей вражеской земле передвигался под видом караванщика? То он жавадом, то Галибом назовется. Не зря же я его заприметил». Для чего такие сложности обычному путешественнику-натуралисту? — Да, натуралист, — хмыкнул майор. — Успокойся, Гончаров. Если бы мы тебе не доверяли, то разговор бы сейчас совсем по-другому шел и совсем в другом месте. Могу тебе приватно сказать, что в этом деле замешана большая политика. Сам, небось, знаешь, после Тильзита мы с Наполеоном союзники и велено вести себя с его подданными крайне обходительно, не давая никаких поводов для ссоры и разногласий. А вот шеф французский, что при нашего главнокомандующего сейчас находится, такой скандал поднял. Ногами топает, в Санкт-Петербург одну за другой жалобы отправляют и своим императором грозится, дескать, какой-то дикий русский кавалерист, мало что ученого-путешественника» так еще и целого графа унизил на глазах у множества туземцев и простых солдат. Покалечил, избил его несчастного, раздел, всяческими похабными словами при этом оскорблял. И бумаги эти, что были найдены, якобы вовсе даже не ему принадлежали, а тому караванщику, которого убили. А как знать, может, он этот убитый для англичан, для общих наших врагов шпионил, а русский совершенно безосновательно подозревает такого чистого, практически святого человека, каковым является уважаемый монсеньор Лермон Жан-Луи-Поль-Франсуа, которого, заметь, знает и ценит сам великий император Франции Наполеон Бонапарт. И твои эти рассуждения о том, как Монсеньор назывался Джавадом или Галибом, они тут совершенно не важны. Может, просто хотелось ему под видом скромного торговца странника путешествовать и местные красоты изучать, а сжиться, так сказать, с туземцами, раствориться среди них, чтобы лучше все окружающее понять. Вот, наверное, именно так и ответит Аташе, задай ему кто-нибудь твой вопрос. Жаль, прапорщик, что второго вы убили тогда. Может быть, останься он в живых и удалось бы его разговорить. А так остается только один лишь граф Клермон. «И что теперь?» — спросил, глядя в глаза Вознесенскому тимофею «Признать за собой несуществующую вину? Извиниться перед шпионом, который убил двоих моих людей, дабы не давать никаких поводов для ссора разногласий?» «Никто от тебя не требует себя оговаривать или извиняться?» Вздохнув, произнес майор. «Неужто мы не понимаем всего? Однако проверку провести положено, чтобы, буди запросы из Санкт-Петербурга, доложиться туда по всей форме. Прошу того подпоручика, который с тобой тогда был на дороге, и то нижних чинов еще, и довольно. Тебя более тыркать не буду, не волнуйся, твой рапорт уже и так в ставке у командующего есть. Караванщикам придется отдать все их имущество, кроме, конечно, запрещенного, и пусть вступает себе в пределы своей персии». Мы с торговцами не воюем. На их жалобы о разграблении каравана плевать. Понятно, что это навет. Возьмем только подпись о возвращенном имуществе и довольно. А вообще-то Гончаров молодец. Как бы то ни было, а ведь шпион разоблачил, срисованные им наши укрепления изъял. Это сейчас французы нам как бы союзники. А пройдет лет пять, кто знает, как оно там повернется. Ладно, не смей тебя более задерживать. — Занимайся своими делами и крикни там вестового, будь любезен. — Слушаюсь, господин майор, — кивнул Тимофей и вышел из командирского дома.